— На колени! — произнес он голосом, напоминающим скрежет трущихся друг от друга бетонных блоков. В наступившей тишине особенно громкими показались шорох и кряхтение, с которым все на стадионе подчинились его команде. Ривас, прищурившись, смотрел на Сойера. Белая ряса его сияла так ярко, что небо за ним казалось фиолетовым. Тот снова окинул взглядом свою паству, потом пересек круг и остановился перед девушкой, человек за шесть справа от Риваса. — Слейся с господом! — произнес Сойер, протянул руку и коснулся ее лба. Она охнула, словно ее ударили под дых, и, выпав из круга, покатилась в грязь. И вдруг Ривас все вспомнил. Берроузу, нанимающего его для избавления урании, кошмар, в котором он видел ее, собственное беспокойство по поводу неожиданной восприимчивости к этой чертовой хищной религии. «Надо делать ноги» подумал он, инстинктивно потянувшись к спрятанному в рукаве ножу. Если уж примитивные трюки вербовщика с такой легкостью превратили его в улыбающегося зомби, что будет после причастия? Но ты не можешь бежать. — сообразил он в следующую же секунду. — Не можешь, не пустив псу под хвост с таким трудом заработанную легенду дурачка новообращенного, а вместе с ней и все шансы найти уранию. «Но ведь и принимать причастие трезвым я тоже не могу!» В отчаянии подумал он. Сердце его колотилось в похолодевшей груди, и, покосившись вправо, он увидел, что до него осталось всего два человека. Еще он заметил, что негромко всхлипывает, и ему стоило большого труда прекратить это. «Слейся с Господом!» — произнес Сойер, дотрагиваясь долба следующего паренька. Тот мешком осел в грязь, и Ривас услышал лязг зубов, когда голова его стукнулась о землю. Ривас сунул руку в рукав, вытянул нож из ножен, примерно на дюйм, и прижал палец к режущей кромке. Потом сделал глубокий вдох и зажмурился. — Слейся с господам Ох! «Шлёп!» Услышав, как шаги Сойера замерли прямо перед ним, Ривас резко выдохнул и с силой нажал пальцем на лезвие. Сталь прорезала ноготь и уперлась в кость. Боль пронзила его горячей, ослепительной вспышкой, и он заставил себя цепляться за эту боль, выкинув из головы всё остальное. Он даже не слышал, как Сойер произнес положенное «Слейся с Господом!». Последовал бесшумный оглушительный удар, и он провалился в ледяную бездну, такую холодную, что любое движение в ней... А он откуда-то знал, что в ней все-таки что-то шевелится, и это что-то обладало разумом, казалось лишенным жизни какой-то древней книге он вычитал, что жидкий гелий закипает при температуре около абсолютного нуля. Все тепло его тела словно разом выдернули куда-то, но новое тепло вливалось в него через левую руку, через большой палец. Тепло и холод словно раздирали его на части. И хотя он и сам разрывался между ними, остаток разума его тянулся к теплу, и он ощутил, как всплывает. Правда, то, что находилось в противоположном конце его души, оторвалось от него и теперь преследовало. Однако оно отставало, и скоро он уже не беспокоился ни об этом, ни о черном ледяном разуме внизу. Зато теперь его раздражали боль в бедре и липкая в мелких камешках грязь на щеке. Он сел и огляделся по сторонам. Сойер ушел, хотя толпа по периметру поля никуда не делась, и все они стояли на коленях. Потом взгляд его упал на соседей по цепочке, причащенных. Только двое-трое из них оправились от причастия а может, просто и не теряли сознание. И теперь они глупо оглядывались по сторонам, словно пробудившись от глубокого сна. Большинство же оставалось лежать в грязи. Некоторые дергались, остальные валялись, как мертвые. У нескольких из тех, кого он мог разглядеть, шла кровь из царапин, полученных от падения или судорог. Что ж... Так его порезанный палец вызовет меньше вопросов. Только тут он заметил, что голова его осталась ясной, такой же, как всегда, с нетронутыми памятью и личностью. Ба! Его импровизация с болевой блокадой работала даже лучше, чем алкоголь, тем более что та, защищая от причастия, оставляла потом пьяный Эта мысль напомнила ему о пинте ячменного виски, спрятанной в клапане мешка, и он поспешно встал. Старательно изображая оглушенный вид, он побрел через поле к своей стае соек. Сестра Сью, не скрываясь, наблюдала за его приближением, но пастырь не поворачивался до тех пор, пока Ривас не оказался в нескольких футах от него. Только тогда он обернулся, держа в руках пинту виски.